Глава девяносто восьмая Я моргаю, и небо исчезает. Появляется потолок. Отец сидит верхом на стуле, сложив руки на спинке. Я лежу в постели под тонким одеялом, и внезапно мне становится ужасно жарко. Я обливаюсь потом, сбрасываю одеяло. «Выглядишь уже лучше», — произносит папа. Он кладет руку мне на лоб. «Температура спала». «У меня была температура?» «Три дня кряду. «Три дня». «Я пропустила сорок девятый день». «В глазах жжет». «Тебя здорово подкосило», — говорит он, «и я слышу, что его голос оттенен беспокойством». «Мы за тебя очень волновались». «Бабушка сказала, ты почти не спала». «А ведь бессонница может порядком встряхнуть и тело, и разум». Я вспоминаю, как по потолку разбегались трещины до того, как мир вокруг меня не обрушился. «И всё же ты умудрилась посетить немало мест», — улыбается папа. «Сходила в пару моих любимых храмов». Он замечает мой вопросительный взгляд и объясняет. Бабушка периодически звонила мне. «Ты не должен был уезжать». Я не это хотела сказать, так что слова удивляют даже меня саму. Ты поступил отвратительно, когда уехал, не попробовав всё уладить. Он роняет голову. Ты права. Прости. Из-за чего вы тогда поссорились? Всё было просто ужасно. Твоя бабушка отпустила шутку о... Не знаю, что-то насчёт того, что если бы мы приехали несколько лет назад, всё было бы по-другому. Я даже не успел целиком осознать, что она говорила. Вполне возможно, это вообще была шутка про еду. В общем, я воспринял её слова как обвинение и взорвался. А она взорвалась в ответ. Это был кошмар. Прости Лей. Мне очень жаль, правда. У дедушки с бабушкой я тоже попросил прощения. Просто эмоции тогда были на пределе у всех. Я не знаю, что на это ответить, поэтому отвожу взгляд и начинаю смотреть по сторонам. Вижу тумбочку и внезапно вспоминаю про фотографию, последнюю в коробке, ту, которую так и не сожгла. Папа берёт её, чтобы показать мне. Она немного помята, уголки обуглены. Это цветной снимок, но изображение настолько бледное, что на первый взгляд кажется, что он чёрно-белый. На нём моя мать с длинными косыми крендельками, свисающими до плеч. У — короткая коре, едва достающая до подбородка. Сёстры хитро улыбаются. Здесь они, кажется, ещё даже не подростки. А позади них стоят Уайпо и Уайгон. Они смотрят прямо в камеру, их губы вытянуты в ровную линию. Но они не грустят. «Почему ты никогда не говорил мне, что у меня была тётя?» — спрашиваю я. Папино лицо напрягается и становится одновременно злым, виноватым и грустным. Цвета сжённого кармина. Не моё это было право. Но я должен был убедить маму рассказать тебе. Ты заслуживала того, чтобы знать. А как насчёт меня? Ну, я с трудом пытаюсь подобрать слова. Когда ты рассказал Уайпу и Уайгону, что... Я... что я вообще существую. Я поехал к ним, когда тебе не исполнилось и двух. Я был на Тайване по работе и привёз им твои фотографии. Ты просто взял и приехал? Почему ты так долго ждал? Я поехал только после того, как открыл письмо, которое они отправили маме. Твой Уайгон писал, что они хотят что-нибудь изменить. Я думал, что помогу всё исправить. Его лицо наполняется болью. Всё, что случилось после того, как Цзэнь Линь, папа тяжело выдыхает. Мама винила во всём себя. Она постоянно твердила, что должна была как можно раньше понять, что что-то не так, что Цзэнь Линь больна. Я растерянно моргаю. Откуда она могла знать? Я говорил ей то же самое. Но она настаивала на своём. Твои бабушка с дедушкой требовали, чтобы она осталась на Тайване. Они хотели, чтобы она бросила музыку и занялась чем-то более практичным, как сделала бы Цзинь Они хотели, чтобы она вышла замуж за китайца или тайваньца. Я прилетел в Тайбэй, чтобы с ними познакомиться, но они захлопнули передо мной дверь. Твою мать это невероятно ранило. По возвращении в Америку я позвонил ей. Она очень грустила. Я импульсивный и, может быть, по глупости... Сделал ей предложение. Она сказала «да», и для неё это стало поводом уйти из дома. Я представляю, как мама принимает решение прямо по телефону, не колеблясь, на ходу закидывая в пустой чемодан свои вещи. Папа продолжает. Какое-то время я думал, что, может, она согласилась просто, чтобы взбунтоваться, а при других лучших условиях отказалась бы. а потом я почувствовал себя виноватым. Возможно, если бы я дал ей немного времени, чтобы она могла простить себя, если бы верил в нас сильнее, но я был так влюблён и так боялся её потерять. Он качает головой. Я не хотел, чтобы она отделялась от своей семьи. Но ей казалось, что после смерти Цзэнь Линь не осталось ничего, что смогло бы заполнить пропасть между ней и её родителями. А я, ну, я просто не мог решиться, заставить её делать что-то, что могло принести ей страдания. Я с трудом сглатываю. То есть ты... ты всё ещё любил её? Любишь её? Конечно. Я никогда не переставал Ли. Никогда. Я отворачиваюсь, потому что смотреть на него становится слишком тяжело. Просто ты так мало времени проводил дома, ты изменился, превратился в помешанного на карьере типа, а мы с мамой стали ненужной семьёй, которую ты запихнул вглубь шкафа. Папа с шумом вздыхает. Иногда казалось, будто ты притворяешься, что всё нормально, чтобы проблема решилась сама собой. Но такие вещи не проходят просто так. Он издаёт такой звук, будто задыхается. Мой голос надламывается. «Ты был нам нужен, пап!» В этих, наконец-то произнесённых вслух словах, и боль, и облегчение. Я так долго пыталась убедить себя в том, что нам без него лучше, что мы в нём не нуждаемся, что мы с мамой могли полноценно существовать без него. Теперь, сказав это, я не чувствую никакой злости. «Только грусть. Я слышу, как шумно он дышит. Когда он заговаривает, голос его дрожит. Я никогда не хотел ставить работу превыше всего. Но ты права. Когда я наконец понял, что всё разваливается, я не знал, как всё исправить. Каждый раз, когда я возвращался домой, я оказывался под этим невыносимым грузом». Мне было гораздо легче, когда я уезжал, и мы общались по телефону. Как будто нам снова по двадцать, и мы, разделённые тихим океаном, поддерживаем отношения на расстоянии. Он говорит всё быстрее, словно стремится выплеснуть свои мысли, прежде чем сможет забрать их назад. Иногда мне правда казалось, что вам двоим лучше без меня. Я не знал, как это изменить, я просто... Он зажмуривается, этому нет оправданий. «Я знаю, что я во всём виноват, и я не могу ничего поделать. Если бы я был сильнее, лучше, твоя мать всё ещё была бы здесь». «Нет», — говорю я ему, — «не кори себя. Ты не виноват». Точно так же, как мама не была виновата в смерти Цзинь -Линь. Сказав это, я понимаю, что так оно и есть, что я действительно в это верю. Он всё ещё качает головой. На его лице застыло беспомощное страдание. Произойти могло что угодно, даже если бы ты всё время был дома. Мама болела. Я только жалею, что... Он замолкает и плотно сжимает губы, проглатывая слова. Я всё понимаю. Нет смысла жалеть. Мы не можем изменить прошлое. Мы можем только помнить и двигаться вперёд. Мне так больно, что я едва держусь, чтобы не рассыпаться на части. С трудом проглатываю застрявший в горле ком. «Расскажи, как вы познакомились?» Папа молчит, но выражение его лица меняется. «Расскажи», — настаиваю я. «Это случилось на какой-то студенческой встрече, да? Когда он, наконец, заговаривает, голос у него мягкий, тихий. Я хотел говорить только с ней одной». Она освещала комнату, как фонарик. Я был готов говорить с ней вечно. Папа улыбается, но эта улыбка пронизана болью. Когда она путалась в устойчивых выражениях, я смеялся, как сумасшедший. Её не волновали ошибки, она просто смеялась вместе со мной. Боже, прозвучит ужасно пошло, но... Когда она играла на пианино, её тело словно сливалось со звуком. Казалось, что музыка — это место, где она родилась. И когда она играла, то будто снова возвращалась домой. Я представляю, как мама покачивается на чёрной банкетке. Её тело двигается в такт музыки, как волна. Пальцы точные и уверенные. Накатывают боль и обида. Сожаление, что я так и не позволила ей провести для меня хотя бы один урок. Папа тянется куда-то позади себя и вынимает из кармана сложенный квадратиком лист бумаги. «Что это?» Он молча разворачивает его и поднимает так, чтобы я увидела. Это карандашный рисунок. Наша семья на двусторонних качелях в вилледж-парке. Старый и стёртый, как карта сокровищ. Похоже, что его тысячу раз складывали и разворачивали. «Ого!» Честно говоря, я думала, что ты засунул его в какую-то папку и забыл про него. Он отвечает не сразу, будто затрудняясь подобрать слова. Я храню его с самого рождества. Сначала убирал в чемодан, чтобы рассматривать в командировках, а потом стал носить в заднем кармане. Этот рисунок всегда поднимает мне настроение. Ого, повторяю я. Я садился в самолёт Разворачивал листок и поражался тому, как великолепно ты передала наши эмоции. Каждый раз, когда я смотрел на него, мне казалось, что тот день становится в памяти всё ярче. Выдающаяся работа. У меня начинают щипать глаза. Спасибо, пап. Для меня это очень важно. У тебя талант. Прости, если когда-нибудь тебе казалось, что я считаю иначе. Мама так гордилась тобой. И у нее были на то все причины. Мы замолкаем. И я вдруг задаюсь вопросом: понимает ли он тоже, что понимаю я? Только что у нас был самый продолжительный разговор без ссор за долгое время. Боль по матери никуда не делась, она никогда не пройдет. Но теперь она спрятана глубоко под слоями, Слоями, слоями воспоминаний. Некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Все они важны. Дверь скрипит, и в комнату входит бабушка со стаканом сока. Когда она видит, что я проснулась, у неё загораются глаза. «Ли», — говорит она, добавляя к моему имени ещё целую нить быстрых и мелодичных слов — Я поворачиваюсь к папе в ожидании помощи с переводом. Что она сказала? Он слегка улыбается. Она сказала, что у тебя мощное имя. Оно звучит, как слово «сила» на мандарине. Ли. Бабушка тоже улыбается. Ли.